должен 700 тысяч ливров одному бревенскому купцу по имени бонштед который приехал сюда прося в качестве гарантии моей подписи ему будет уплачено обещал рами Шестеро мальтийских рыцарей. Вот их имена. Благодаря болтливости одного иезуита одиннадцатого года узнали тайны, доверяемые только членам ордена, посвященным в третью степень. Нужно узнать, как поступили эти люди с тем им было открыто, и не допустить дальнейшего разглашения. Это будет сделано. Троих опасных членов Ордена нужно отправить в Тибет, чтобы они погибли там. Они приговорены. Вот их имена Я приведу приговор в исполнении. Наконец, в Антверпене живет одна дама, двоюродная внучка Равальяка. У нее есть бумаги, компрометирующие орден». В течение 51-го года ее семья получала пенсию в 50 тысяч ливров. Пенсия — тяжелый расход. Орден не богат. Вы купите бумаги за определенную сумму. А в случае отказа уничтожьте пенсию» не подвергая орден опасности. «Я обдумаю», — сказал Арамис. На прошлой неделе в Лиссабонский порт должен был прийти корабль из Лимы. Для виду он нагружен шоколадом, в действительности на нем золото. Каждый слиток прикрыт слоем шоколада. Это судно принадлежит ордену. Оно стоит 17 миллионов ливров. Потребуйте его. Вот документы. В какой порт велеть ему зайти? В Байонну. Если не помешает погода, он прибудет через три недели. Это все? Францисканец сделал утвердительный знак, потому что не мог больше говорить. Кровь подступила ему к горлу и хлынула изо рта, из ноздрей и из глаз. Несчастный успел только пожать руку Арамису, затем в судороге упал с кровати на пол. Арамис приложил руку к его сердцу. Сердце не билось. Нагнувшись, Арамис заметил, что один лоскуток бумаги, переданный им францисканцу, уцелел. Он взял его, сжег дотла и позвал духовника и доктора. «Ваш кающийся предстал перед Богом», — обратился он к духовнику. «Теперь он нуждается только в молитвах и обряде погребения». «Идите, приготовьте все нужное для самых скромных похорон, какие подобают бедному монаху. вступайте Иезуит ушел. Тогда, обращаясь к врачу, лицо у которого было бледное и встревоженное, Арамис тихонько сказал, «Господин Гризар, вылейте из этого стакана все, что в нем осталось, и выполощите его. В нем еще слишком много того, что главный совет приказал вам прибавить.